10 часов сорок минут. На этих турков не угодишь. Им всегда все не так. Вид у Толстого упертый, машину, правда, он ведет осторожно, но когда пересекает площадь звезды и выезжает на улицу Великой Армии, его руки впиваются в руль железной хваткой. Это открытая демонстрация, и лежа в подобном проявлении эмоций выражается разница культур. Хуже всего с младшим братом, он какой-то шелудивый раздражает до да нельзя. Кожа темнее некуда. Лицо грубое, по всему, видать, характер подозрительный. Но при этом разговорчивый. Трясет указательным пальцем, грозит. Все это весьма утомительно. Я не понимаю ничего, но я испанец. Впрочем, мне трудно догадаться. Нам говорили о быстрый и выгодный налет, а тут бесконечная стрельба. Он широко разводит руки. А если бы я тебя не удержал? Эдакий ангел, правда, несколько неуклюжий. Он настаивает, очевидно спрашивает, что бы произошло, убей я эту девку. И вдруг... Это сильнее всего. В нем поднимается яростное возмущение. Мы подписывались на ограбление, а не на бойню. И так далее, и тому подобное. И есть от чего устать. К счастью, человек, я спокойный. Начняя психовать, дело быстро пошло бы наперекосяк. Все это совершенно неважно, важно, но раздражает. Ему бы прекратить припираться и поберечь силы. Рефлексы ему еще понадобятся. Не все прошло, как задумывалось. Но основная цель достигнута, вот что главное. В машине лежат два больших мешка. Было из-за чего гоношиться. И это только начало, потому что, если все пойдет как надо, я не остановлюсь, и будут еще мешки. И не один. Дурак тоже пялится на мешки. Что-то говорит брату, они, кажется, соглашаются друг с другом. Водитель одобрительно кивает. решают что-то по-свойски, как будто они на собственной кухне, а им нужно было прикинуть, какую часть они могут себе потребовать. Требовать. Пусть даже не мечтают. Время от времени младший замолкает и обращается ко мне. Какой раздражительный человек. Несколько слов понять можно, деньги, делиться. Непонятно, где он мог их выучить, ведь во Франции братья всего сутки. Впрочем, может, у турков способности к языкам бывает же такое. Да какая разница, пока достаточно делать вид, что ничего не понимаем. Слегка прогнуться, кивать с расстроенным видом. Мы же в Сент-Уане, если все прокатит, проблем не будет. Едем. «Это турецкое отродье, вероятно, может непрерывно разоряться, просто уму непостижимо. Так как они орали без конца, того когда мы прибыли к гаражу, атмосфера в машине накалилась до нельзя. Чувствуется, что все идет к последнему большому объяснению. Тот, что поменьше ростом, все время орёт, спрашивает одно и то же, требует, чтобы я ответил. Чтобы показать, до какой степени он опасен, опять потрясает своим указательным пальцем и постукивает по сжатому кулаку другой руки». Смысл подобного жеста должен быть совершенно ясен в Измире, но вот в Сентуане это более проблематично. И все же на мере непонятно. Турки угрожают и требуют, нужно кивнуть знак согласия, сказать «да». Это даже не совсем ложь, потому что договоримся мы быстро. Тем временем водитель выходит из машины, но он зря пускается в состязание с замком. Открыть его и поднять металлическую штору невозможно. Он крутит ключом во все стороны, ничего не может понять, поворачивается к машине, видно мучительно, что-то припоминает, ведь когда он открывал раньше, все получалось на счет раз. Пот выступает у него на лице, а мотор тем временем продолжает работать. Опасности, что их заметит, никакой. Это длинный тупик в жопе мира. Но я бы предпочел не очень-то прохлаждаться. Еще одна задержка очередная, и на сей раз лишняя. Кратышка уже на пределе. Сейчас его хватит топоплексический удар. Все идет не как задумано. Он чувствует себя одураченным. Его предали? Сраный французишка. Нужно сделать удивленное выражение лица. Что такое с замком? Не открывается? О, все должно быть в порядке. Мы же вместе пробовали. Спокойно выхожу из машины. Я удивлен, озадачен. «Музберг 500 «Это винтовка на 7 выстрелов. Вместо того, чтобы выйти как гиены, этим недоделанным стоило бы посчитать гильзы. Они у меня узнают, что если ты не силен в слесарном деле, то стоило бы выучиться арифметике, потому что, как только я выхожу из машины, оставив открытую дверцу, мне достаточно дойти до металлической шторы, легонько оттолкнуть водителя, занять его место. Дай-ка попробовать». Обернувшись, я оказываюсь в идеальной позиции». Винтовке остается ровно столько патронов, чтобы отправить на тот свет водителя. Выстрелом в грудь, припечатав его к габетонной стенке. Разнести коротышке голову через лобовое стекло, слегка повернуть ствол, просто наслаждение. Результат фантастический. Лобовое стекло в дребезге, боковые стекла в крови, ничего больше не видно. Нужно подойти проверить, голова в клочья, торчит только шея, внизу и дергающееся тело. Так куры, когда им отрубают голову, дергаются и продолжают бежать. С турками что-то вроде того. От выстрела, конечно, шумновато, но потом полное спокойствие. Теперь нельзя прохлаждаться, сдвинуть мешки в сторону, достать ключ, который подходит к замку, затащить тело толстяка в гараж, завести машину с двумя кусками тела младшего внутри. Пришлось проехать по телу старшего брата, не страшно, у него уже нет возможности сохранить неприятные воспоминания. Запереть дверь на ключ, и дело сделано. Остается только взять мешки, пройти в конец тупика и сесть во взятую на прокат машину. На самом деле ничего еще не сделано. Скорее, все только начинается. Нужно расплатиться, например, вытащить мобильник, набрать номер механизма, приводящего бомбу в действие. Рванул так, что и здесь слышно. А ведь я достаточно далеко. Но машину хорошенько тряхнуло, а мы метров сорока. Хорошо рвануло. И турки отправились примехонько в райские сады наслаждения. Пусть бы там девок-идиоты. Над крышами мастерских поднялся черный дым. Они почти все закрыты. Город начинает реконструкцию. С учетом этих обстоятельств я тоже приложил руку к общему делу. Можно подумать, что нельзя быть налетчиком и обладать чувством гражданской ответственности. Пожарные выйдут через 30 секунд, не стоит терять времени. Нужно положить мешки с цацками в автоматические камеры хранения на Северном вокзале. Скупщик отправит туда кого-нибудь. Ключ в почтовом ящике на бульваре Мажонта. И, наконец, нужно оценить масштаб произошедшего. Кажется, убийцы возвращаются на место преступления. Не будем нарушать традиции».